Глава 15. Старый знакомый. Ардашев стоял у окна и видел, как к агентству подкатил серый Laurel and Clement. Из автомобиля вышел немолодой господин среднего возраста в длинном плаще и широкополой шляпе. Дверь в кабинет открылась, и Мария почти по-военному доложила: "Пан Гампл просит принять по срочному делу. Пригласите." Я пройду в приемную». В дверях возник господин лет около сорока. Он следил за своей внешностью. Об этом говорила тонкая вертикальная ниточка бороды и аккуратные усы. «Позвольте представиться. Патрик Гампл, капитан контрразведки». «Прошу», — Ардашев указал на кресло. Усаживаясь напротив, с легкой улыбкой, Клим Пантелеич спросил. Чем частный сыщик может помочь такой всесильной организации? Вы преувеличиваете наши возможности, пан Ордашев. Разве действительно, ещё пару-тройку лет назад мы и вправду были сильны, а теперь нет? Приходится начинать с нуля и формировать новую службу. Молодожь совершенно неопытная. Настоящих профессионалов почти не осталось. Хоть иди в полицию и набирай кадры. Временное явление. Возможно. Капитан тяжело вздохнул. Как вы понимаете, я навестил вас совсем не для того, чтобы жаловаться на жизнь. Ардашев кивнул, улыбнувшись. Капитан глянул внимательно и спросил: "Чем вы занимаетесь?" "Странный вопрос из уст человека, только что вышедшего в детективное агентство. Книгу не хотите?" "С удовольствием. А у вас хорошее чувство юмора. Надеюсь, мы поймём друг друга. Не сомневаюсь." Ардашев достал из шкафа рюмки, наполнил их и поставил на журнальный столик. «Прошу. Признаться, коньяк — мой любимый напиток». Гость сделал два глотка и, глядя в глаза Ардашеву, сказал. «Наслышан о вас еще с 12-го года. Я тогда работал в русском отделе и участвовал в обмене австрийского резидента в России на бывшего российского консула в Кёнигсберге, действительного статского советника Политковского». Это ведь вы тогда раскрыли в Ялте полковника Генштаба Людвика фон Бокле. Ардашев пригубил рюмку, откинулся на спинку кресла и ответил: "Ну что ж, откровенность на откровенность. Я тыскал не только его, но и завербованного им агента". "Именно", кивнул Гамбл. "Наше руководство тогда же заочно приговорило вас к смертной казни". "Я знал об этом". "В самом деле?" Гамбл удивлённо поднял брови. и вы не опасались вместе. В то время, как вы наверняка знаете, я вёл адвокатскую практику в небольшом губернском городе на юге России. Там каждый человек на виду. Ни одна разведка не стала бы рисковать и посылать в эту глушь агента, чтобы прикончить провинциального защитника. Вы правы. Так и вышло. Временно отложили. Ардашев вновь наполнил коньячные рюмки и спросил: "А вот в Тегеране в 14-м году Вы могли это сделать довольно легко. Передумали? Мы надеялись на людей Магнуса Хольма, но вы их тогда переиграли. Снимаю шляпу. Благодарю. И всё-таки, что привело вас сюда, дорогой коллега? Ардашев сощурился с просадушным лукавством. Хорошо, я объясню. Для нас не секрет, что ваша разведывательная деятельность продолжается и здесь, в Праге. Наша лава Богу, сегодня интересы нашей республики и белого движения совпадают. Вчерашние враги стали союзниками. Я хоть и служил вере и правде австро-венгрии, но в тайне всегда испытывал к России искренней симпатии. И рад, что Чехословакия помогает русским эмигрантам, как ни одна другая страна. Ардашев благодарно кивнул. Поверьте, мы ценим это. Капитан допил коньяк, облизал губы и продолжил. Неделю назад мои люди вышли на Коментарновского Свезного. Он находился на конспиративной квартире. Пытались его взять, но не смогли. Погиб во время перестрелки. Нашли шифровку, которую он, как мы подозреваем, должен был отправить в центр. Нам удалось подобрать к ней ключ. В ней большевистский шпион запрашивает разрешение на ваше устранение. связные, как известно, расходный материал. Убили одного, пришлют другого. Вам надо соблюдать осторожность. В противном случае посланец с Москвы попытается с вами расправиться. Конечно, если центр даст на это добро. Примите моё искреннее почтение, господин Гампал. Чем я могу вас отблагодарить за такое предупреждение? Капитан поднялся, подошёл к окну, засунул руки в карманы. качнулся с носков на пятки, потом повернулся и сказал: "Если вы ищете резидента Кремля раньше меня, вы позволите лично мне его арестовать". "Безусловно". "Тогда по рукам", обрадовался гость. "По такому случаю не греха прокинуть ещё по рюмочке, не возражаете?" "Ну что вы? От мартеля отказываются либо больные, либо морально ущербные, ни к тем, ни к другим мы с вами к счастью не относимся". «За удачу!» «За удачу!» Гампл вынул из кармана визитную карточку и протянул Ардашеву. «Звоните, если что». «Благодарю. Примите и мою, хотя вам прекрасно известен как номер моего телефона, так и номер квартиры, но будем считать это жестом вежливости». «О, да. Пользуясь случаем, разрешите поздравить вас с наступающим днем рождения. 20 ноября наступит завтра». «Спасибо. Вы прекрасно осведомлены». честью имею. Позвольте, капитан, я вас провожу. Не успел Клим Пантелейевич вернуться в кабинет, как явился Войта. А что это контрразведка у нас сделает? недовольно сморщился помощник. Предупредили, чтобы мы не лезли на их территорию, слукавил Ардашев. О, с ними лучше не связываться, плюхаясь в кресло, согласился Войта. Ничего святого. Жизни лишат и не перекрестятся. Циники и зазнайки. В полиции народ проще и добрее. Может, по кофе? Новостей-то много. Не возражаю. Пожал плечами Ардашев и дважды нажал на пуговицу электрического звонка. Излагайте, Вацлав. Характер взлома сейфа в Банка Славия мне знаком. Так работал только Богумил Смутный. Но вот способ проникновения в помещение точно не его. Во всяком случае, очень на него не похоже. Уж больно нагло. Да и опасно. Стоило переборщить со снотворным, и охранники могли не проснуться. Честно говоря, я был в растерянности. В кабинет ворвался густой аромат свежесваренного кофе и нежных духов. Мария поставила чашки на стол и удалилась. Войта закрыл глаза и, казалось, отключился. Вацлав. Вацлав, очнитесь и продолжайте. Какое наслаждение вдыхать этот запах, почти шёпотом проронил сыщик. Так сделайте предложение Марии, женитесь и дело с концом, откровенно посоветовал Клим Пантелейевич и отпил кофе. Говорят, если каждый день вдыхать аромат самой изысканной розы, то уже через 3 дня она надоест. И потом женщины настоящая дивалиция. Войта Горчанов вздохнул и потянулся к чашке. Минуту назад вы говорили, что в полиции сложат одни добряки, да вот ценнич не капитана Гампле и всех комметарновских шпионов вместе взятых. На губах Ардашева заиграла ироничная улыбка. «Грешен», — улыбнулся Войта и продолжил. «Багумил Смутный — мой старый знакомый, профессионал высшего класса. Он единственный, кто смог сбежать из этой страшной тюрьмы, замка Граца. Не побег, а фантастика. Мне о нем поведали бывшие сослуживцы. В тюремном коридоре последнего этажа, где находилась камера Смутного, было шесть дверей, и все замыкались разными ключами». Днём арестантам разрешалось выходить на прогулку во двор, а ночью они возвращались в камеры. Как потом выяснилось, арестант ухитрился сделать с помощью мыла слепки тех ключей, которые охранники по забывчивости оставляли днём в дверях. Форму некоторых заключённый воспроизвёл по памяти. Глаз у него был наметунный. Всмутно незаметно оторвал две половиных доски под нарми и заточенной ложкой вырезал копии ключей из дерева под каждый замок. Они оказались не хуже стальных. Ночью он открыл самодельным ключом камеру и минуя спящего нетрезвого охранника, отворил все шесть дверей. Потом пролез с чердака на крышу, а уж оттуда забросил верёвку с крюком на дуб, растущий за забором, и закрепив один конец, выбрался по верёвке на волю. Тюремную обувь вор заранее обработал смесью перца и табака. Собаки след не взяли. Такой умелец улезнул бы даже из Долеборской башни. История занятная, но вы узнали, где скрывается этот твор? Пока нет, но надежду не теряю. Знаю точно, что несколько дней назад он был здесь. Как вы поразительно догадливо. Вся Прага знает из газет, что в понедельник он тут ошивался, потому что банк Славия был обчищен именно в понедельник. Он в розыске, и по городу расклеены его фото. Недовольно поморщился Ардашев. «Ищите его, и чем раньше найдете, тем лучше». «Приму все меры, шеф, не беспокойтесь». Что нового по делу отравления бажены плечки Йозефа Врабица? «А вот тут есть неожиданность», — Войта поднял вверх указательный палец. «Злоумышленник арестован, содержится в Панкратце, в следственной тюрьме. И знаете кто? Это приказчик магазина пана плечки, Ярослав Поспешил, парню девятнадцать лет». Был влюблен в Бажену, как я в Марию. Только Бажена, в отличие от Марии, отвечала ему взаимностью. Он приехал в Брандис на Дорлице и застал ее с этим врабицем. Поскандалил, купил где-то яд, дождался их отъезда, незаметно сел в поезд вместе с ними и сумел подмешать яд во фляжку Самаретто. Мотив убийства — ревность. Допустим, мотив есть. А доказательства вины — улики. В результате обыска у него обнаружили собственноручно написанные стихи, посвящённые бажене, её платок с инициалами, заколку и самое главное использованный билет на пражский экспресс от станции Ческа-Дршебово до Праги. Дата 4 ноября. И что, он сознался? Нет, билет говорит не его. Он живёт в доходном доме? Не спросил, признался войти. Уточнили, в каком именно месте обнаружили билет? Шеф, вы меня бежаете. На подоконнике. Как комната отапливается? Не выясняем, простите. Ярослав курит? Не могу знать. На каком этаже находится комната? Не догадался уточнить. Плохо. Всё очень плохо, мой друг. Не ожидал от вас такого дилетантства. Узнайте точный адрес его проживания, а смотрите комнату. «Если она съемная, поговорите с хозяином. Выясните, сколько имеется ключей». Ардашев поморщился и сказал, «Вацлав, не заставляйте меня учить вас о зам сыскного ремесла». Войта поднялся и так печально поник головой, что Ардашев пожалел о своем выговоре. Он спохватился и объявил, «Завтра в пять пополудни жду вас в ресторане Уданату. Там хорошая русская кухня. Все-таки у меня день рождения». «Кстати, Мария тоже приглашена». «Благодарю», — грустно вымолвил помощник. «Фраг у меня найдется. А вот какой калибр безболезненнее, не знаю». «О чем вы?» — напрягся Клим Пантелеич. «Только смерть на глазах любимого шефа искупит ошибки подчиненного, и прекрасная Мария уронит горячую слезу на мое уже остывшее чело». Печально потирая правый висок, проронил Войта. В уголках рта Ардашева радостно запаргали морщинки. Он рассмеялся. "Каков актёр, а?" Вацлав Чинна поклонился, столкнул каблуками точно в шпорами и скрылся за дверью.